Андрей собрался с духом и сказал, — Понимаю вас, шеф, но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами. — А я предпочитаю разводить помидоры, — сказал шеф. — Обожаю помидоры, а здесь их почему-то не достать ни за какие деньги. Вы на службе, Воронин. И никого не интересует, что вы там предпочитаете. Вам поручено дело о здании. Извольте его вести. То, что вы не неумеха, я и сам вижу. При других обстоятельствах я бы дело о здании вам бы не поручил, а при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь». потому что прибыли суда не для себя, а для эксперимента. Таких людей мало, Воронин, и поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается. Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и совсем уже оскалившись. Мы боремся с гангстерами, с ракетирами, с хулиганами, это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один — это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природой, именуется антигород, слыхали? Нет, не слыхали и правильно не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал. Служебная тайна с двумя нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения. Одно, два, несколько неизвестно. А им о нас все известно. Возможно, нашествие Воронина. Очень опасно. Конец нашему городу. Конец эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место попытки саботажа, диверсии, распространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна Воронин. Вижу, понятно. Далее, здесь, в самом городе, рядом с нами, среди нас, живут люди, прибывшие сюда не ради эксперимента. По другим. более или менее корыстным мотивом. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность, подрыв морали, разрушение идеалов. Попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример — ваш хороший знакомый, некий Кацман. Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил. «Иосиф Кацман». Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями. Но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно. Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо. «Дальше! Самое важное для вас! Замечен вблизи здания дважды!» Один раз видели, как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о здании. «Этим делом необходимо заняться, Воронин». Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые, но но они заняты. Все, все до одного, и выше головы. Так что форсируйте дело о здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в 16.00 явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите».